Глава 28. Первое, что я почувствовала, была острая боль, разливающаяся по всему телу, как жгучий огонь. Я попыталась открыть глаза, но яркий свет больничной палаты заставил меня вздрогнуть и на мгновение закрыть их обратно. Затем, собрав волю в кулак, я медленно начала привыкать к свету, позволяя своим глазам адаптироваться. Палата была наполнена тишиной. Нарушаемый только мягким гудением медицинского оборудования и моим тяжелым дыханием. Я лежала на больничной койке, а мои руки были переплетены бинтами. Несколько мониторов пикали рядом, отслеживая мое состояние. Стены палаты были бледно-зеленого цвета, создавая иллюзию спокойствия, которая казалась таким далеким от моего внутреннего хаоса. Медленно возвращающиеся воспоминания о последних событиях проносились передо мной как кадры из фильма. Вспышки стрельбы, голоса, крики, шапен как я бросилась перед ним, пытаясь защитить его своим телом. Мне было трудно поверить, что все это действительно произошло. Попытки двигаться вызвали новую волну боли, и я застонала, почувствовав, как каждый мускул, каждая кость в моем теле отзывается на это движение. Я осторожно посмотрела на свое тело, покрытое слоями бинтов и повязок, и поняла, что восстановление будет долгим и тяжелым. Вдруг дверь палаты медленно открылась, и на пороге появилась медсестра с подносом лекарств. Ее присутствие казалось мне утешением, знаком того, что жизнь продолжается, даже после всего пережитого ужаса. Она улыбнулась мне, протянув стакан с водой и таблеткой. «Как мы себя чувствуем?» — спросила она мягким голосом. «Лучше, спасибо», — ответила я, хотя каждое слово давалось мне с трудом. «Я давно здесь». «Давно. Больше недели». «Вам повезло. Врачи сделали все возможное, и вы стабилизировались. Вам нужно отдыхать и не волноваться. Все будет хорошо». Ее голос был полон уверенности. И в тот момент я захотела верить ей, верить, что после темноты всегда наступает рассвет. Когда медсестра покинула комнату, закрыв за собой дверь, я на мгновение закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на своем дыхании и подавить волну боли, которая все еще напоминала о себе. Наверное, я снова заснула. Но когда я снова открыла глаза, то увидела его. Рядом со мной на стуле у изголовья кровати сидел шапен. Он держал мою руку в своих, и его взгляд был полон боли и тоски. Я с трудом сдерживала слезы, глядя на него. Шопен нежно целовал мои руки, словно пытаясь каждым прикосновением извиниться за причиненные страдания. Я почувствовала, как его губы слегка касаются моей кожи, и это прикосновение вызывало во мне трепет и боль, но совсем другую — боль, от которой щемило сердце, боль и неверие, что он вот так держит меня за руку. Вот его лицо, оно изменилось, но теперь я узнавала его. И улыбку, и крепкие белые зубы, и морщинки возле глаз, и его глаза, его необыкновенные светлые глаза». «Лиза, прошу тебя, прости меня», — начал он, его голос дрожал и казался очень хриплым. «Я, я старый идиот, который допустил столько ошибок. Я люблю тебя больше жизни и не могу переносить мысли о том, что причинил тебе так много боли. Я вытряс все из Таньки, просмотрел все камеры, перевернул этот гребаный мир, чтобы узнать правду. Прости меня, маленькая, прости или пристрели». «Слова шапена Пронзили мое сердце. Я покрывалась мурашками, и слезы катились по моим щекам. Он продолжал. «Все это время, все испытания и сложности. Я только хотел защитить тебя и нашего сына, но в итоге только усугубил все. Черт, мне паршиво от мысли, что я драл тебя на части. Сука, мне хочется разодрать себя, но я труслив, могу только ныть у твоей постели». Я смотрела на него, и мне было так тяжело воспринимать его слова. Мое сердце разрывалось между прошлым и будущим, между болью и надеждой на исцеление. Коснулась рукой его волос, провела по ним, перебирая их и только теперь замечая, что в корнях они светлые. Поистине мы видим то, что хотим видеть. Я могу пристрелить только нас вместе. Зачем мне этот мир без тебя, чудовище? Твое чудовище? Мой монстр. Потом он покрывал поцелуями мою руку. Каждый палец мы молчали. Нам нужна была эта громкая тишина, в которой, в которой мы оба прощали друг друга. Шопен вдруг вздохнул глубоко, словно собираясь силами перед тем, как поделиться чем-то важным. Его взгляд был серьезен, и я ощутила, что он готовит меня к новостям. «Лиза, есть еще кое-что, о чем тебе следует знать». Начал он, его голос был мягок, но в нем чувствовалась легкая тяжесть. После того, как ты была ранена, произошло кое-что. Татьяна, она не смогла справиться с последствиями всего. Она покончила с собой после того, как у нее отобрали все, что она имела. Ребенок в безопасности, дома с очень хорошей, милой няней. Потом ты сможешь выбрать ее для него сама. Эта новость ударила по мне как холодный душ. Нет, я не стану притворяться и делать вид, что мне ее жаль. Я даже не скажу этих слов вслух. Мне плевать на нее. Она сделала свой выбор, и это заслуженное наказание. «Пусть покоятся с миром», — сказала я, и Шопен усмехнулся. «Ее отец, его казнили мои люди», — продолжил Шопен. «Он угрожал нашей семье, и после его последней попытки напасть на нас я не мог оставить это без ответа. Это была мера самообороны, чтобы защитить нас, чтобы защитить тебя и нашего сына». И он тоже пусть покоится с миром. Слабо улыбаясь, сказала я. Шопен рассмеялся. «Узнаю мою девочку. Теперь, когда я вдовец и все угрозы миновали, я хочу предложить тебе начать все заново. Начать новую жизнь, которая будет полна любви и понимания, без страха и угроз». Он сделал паузу, глубоко вздохнув, и продолжил. «Лиза, выйдешь за меня замуж? На этот раз по-настоящему». «Я...» ошеломлённо смотрела на него, не в силах сразу понять все, что он сказал. Мое сердце колотилось от смеси страха, надежды и неожиданной радости. Возможность начать все с чистого листа с человеком, которого я любила, несмотря на все преграды, казалось мне чем-то невероятным. Мое сердце зашлось так, словно я падала вниз с огромной горки. «Ты согласна?» «Да, Черт возьми, да. Трижды да, я согласна». Он наклонился и жадно прижался губами к моим губам, поглощая их, проталкивая язык мне в рот, потом тихо прошептал. «Я все еще не наказал тебя за креста. Накажи меня за все, что захочешь».